Уставший, избитый с толку, Фальк был склонен говорить только правду и ответил «Попасть домой!» «Попасть домой!» – задумчиво повторил герцог Канзаса. Он был таким же черным, как и его силуэт или тень. Старый, черный, как Сажа, мужчина семи футов роста с узким острым лицом.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 граната, изумруда и алмаза. Это была моделирующая система. Сходные системы имели зов, Лупоглазая и другие обитатели родного дома Фалька. Систему породила великая культура планеты Довинант, хотя ей издавна пользовались на Земле. Это был и оракул, и компьютер, и орудие мистических ритуалов, и игрушка. Во второй своей короткой жизни у Фалька не хватило времени, чтобы толком разобраться в принципах работы моделирующих систем. Лупоглазая как-то обмолвилась, что ей понадобилось лет 40-50 только для того, чтобы научиться обращаться с ней, а ее моделирующая система, являвшаяся фамильной реликвией, представляла собой квадрат со стороной всего лишь в четверть метра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 Черные худые сильные пальцы мелькали над проволочками, играя самоцветами жизни и смерти. «Значит, — сказал повелитель, — ты хочешь домой. Но взгляни-ка, ты умеешь читать узоры. Слоновая кость, алмаз и хрусталь, а также огненные самоцветы, и среди них мечется опал».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 Я не умею читать узоры.